Глава шестая. Правда о прошлом. После суда я чувствую себя грязной. Саша публично назвал меня алкоголичкой и психопаткой. В зале сидели незнакомые люди, секретарь записывала каждое слово. Теперь где-то в архиве лежит дело, в котором чёрным по белому написано, что я страдаю психическими расстройствами. Дома наливаю себе чай и пытаюсь успокоиться. Но в голове крутятся вопросы. Сколько ещё грязи он готов на меня вылить. И главное, что я на самом деле знаю о его прошлом. За двадцать лет брака было множество странностей, которые я объясняла работой или характером. Командировки, задержки, новые знакомые, о которых он говорил уклончиво. А что, если Карина не первая? Что, если измены были всегда? Решаю узнать правду. До конца. На следующий день звоню Карине на рабочий номер. Она отвечает настороженно. Слушаю вас. Карина, это Виктория. Нам нужно поговорить. О чём? Мы уже всё выяснили. Нет, не всё. Встретимся? Зачем? У меня есть вопросы о Саше. Думаю, и вам будет интересно узнать некоторые вещи. Пауза, потом... Хорошо. Кафе центральное. Через час. Еду навстречу с колотящимся сердцем. Что я хочу услышать? Подтверждение своих подозрений или опровержение? Карина уже сидит за столиком, в углу выглядит усталой. Видимо, стресс от разоблачения даётся и ей нелегко. «Здравствуйте», — говорит она сдержанно. «Здравствуйте. Заказываем кофе, сидим молча и изучаем друг друга. Я вижу умную, красивую женщину» которая явно не рассчитывала на такое развитие событий. А что видит она? «Вы хотели о чём-то спросить?» — нарушает тишину Карина. «Да, о Саше, о том, что он вам рассказывал обо мне. Зачем вам это? Хочу понять масштаб его лжи». Карина вздыхает, отпивает кофе. «Он говорил, что вы давно живёте как чужие люди, что в браке нет близости, понимания что вы зациклились на сыне и работе, а его игнорируете. И вы поверили? А почему не поверить? Многие пары в зрелом возрасте живут по инерции. Что ещё он рассказывал? Что обещал развестись сразу, как Максим закончит школу, потом как поступит в университет, потом как адаптируется к учёбе за границей. Понятно. Он всё время переносил обещания. А я и не подозревала, что мой развод уже запланирован. А что говорил про развод со мной? Что боится вас травмировать, что вы тяжело переносите стрессы, можете на глупости пойти. На какие глупости? Ну, Карина краснеет. Самоубийство, например. Самоубийство? Значит, он давно готовил почву для версии о моей неадекватности. Карина, скажите честно. «Вы знали, что он женат?» «Конечно, знала. Он не скрывал». «И вас это не смущало?» «Сначала да, но он так убедительно объяснял. Говорил, что брак давно мёртв, что вы живёте только ради сына, что развод — дело времени». «Понятно. А что насчёт других женщин?» «Да вас». «Каких других?» Карина вздрагивает. «Карина, вы думаете, вы первая?» Мужчина, который может шесть лет обманывать жену, вряд ли начал это с вами. Я... я не думала об этом. А стоило бы. Скажите, он никогда не упоминал о каких-то предыдущих отношениях на стороне? Карина молчит, но я вижу, что-то есть. Что он говорил? Один раз он был пьяный, проговорился, сказал, что у него была секретарша Яна. Это было до меня. Яна? Я помню её. Симпатичная блондинка, работала в их компании года три, потом внезапно уволилась. Саша тогда сказал, что она вышла замуж и переехала в другой город. Что конкретно он говорил? Что с Яной было проще. Она не требовала официальных отношений, довольствовалась тем, что есть. А почему с ней расстался? Она сама ушла, поставила ультиматум или развод с женой, или разрыв. Он выбрал семью. Ультиматум. Значит, Яна была умнее Карины. Не стала годами ждать обещаний. А ещё кто-то был? Не знаю, может быть. Он иногда как-то странно высказывался о женщинах, говорил, что жёны со временем расслабляются, а любовницы всегда стараются. И вам не приходило в голову, что когда-нибудь и вы станете расслабившейся женой? Что вы имеете в виду? «Карина бледнеет. А то, что через несколько лет он найдёт новую старательную любовницу, и вам придётся играть роль надоевшей жены». «Нет, с нами по-другому. У нас настоящая любовь». «У нас тоже была настоящая любовь. 20 лет назад». Мы сидим молча. Карина явно переваривает услышанное. «Карина, скажите, он помогает вам материально с дочкой?» Конечно, он ответственный отец. А как объясняет, откуда деньги? Жене-то нужно как-то объяснить расходы. Говорит, что у него есть отложения, накопления. Накопления? Я усмехаюсь. А вы знаете, сколько он официально зарабатывает? Ну, много. У него успешная компания. Карина, у него зарплата 700 тысяч в месяц. Официально. Сколько он вам даёт на дочку? Ну, тысяч сто, на садик одежду, еду. Сто из семисот, а остальное куда? Лицо Карины становится серым, она явно не думала об этой арифметике. Но у него наверняка есть другие доходы. Может и есть, но знаете, что интересно? Он требует с меня половину моих заработков. Говорит, что помогал мне морально, поэтому имеет право на долю. А сколько морального участия он принимает в воспитании Сони? Он... он приходит, читает сказки, гуляет с ней. Два раза в неделю? Три? Ну, да, примерно. А кто сидит с больным ребёнком? Кто ходит в садик на собрания? Кто покупает одежду, игрушки? Я, конечно, но... Но... а деньги на это чьи? Карина молчит. Она начинает понимать, что их настоящая любовь имеет очень практические ограничения. «Карина, последний вопрос. Он обещал вам жениться?» «Да. Сказал, что после развода мы сразу подадим заявление. А Соню удочерить официально?» «Конечно. Он хочет, чтобы у неё была полноценная семья». «Понятно. Стою, кладу деньги за кофе на стол». «Карина, вы умная женщина». Подумайте над тем, что я сказала, и будьте готовы к тому, что через несколько лет у Саши появится новая, настоящая любовь. Почему вы мне это говорите? спрашивает она. Ведь я разрушила вашу семью. Потому что не хочу, чтобы ещё одна женщина потратила лучшие годы на человека, который не способен быть честным. И потому что у вас есть дочь. Она не виновата в том, что её отец предатель. Выхожу из кафе с тяжёлым сердцем. С одной стороны, получила ответы на все вопросы. Саша действительно изменял всегда. Карина не первая и не последняя. Я она, неизвестно, кто еще, а теперь Карина. А через несколько лет будет следующая. С другой стороны, понимаю, эта женщина такая же жертва, как и я. Только она еще не знает об этом. Дома звоню Симе. Встречалась с Кариной. Зачем? Хотела узнать правду о Саше. Оказывается, он изменял всегда. Карина далеко не первая. Сука он! Я всегда это чувствовала. Симочка, а ты помнишь его секретаршу Яну лет семь назад? Помню. Хорошенькая была. Так вот, и с ней у него был роман. А я думала, она просто замуж вышла. Да уж, сколько же мы дуры не замечаем. Главное, что теперь я знаю правду. Это не я плохая жена, это он плохой муж и всегда был. Конечно. И что теперь будешь делать? Драться до последнего. Пусть знает, что со мной так нельзя. Теперь я точно знаю. Война будет до конца.